В паучьем логове ничего не изменилось, если не считать того, что площадь, занимаемая паутинами, увеличилась. Пауки принялись застраивать скрабовку и кое-где пересекали дорогу недалеко от старого места расположения лагеря. Костров наблюдал за каналом, снабжающим паучий город водой, пробрался к просеке со стороны болота, стараясь думать о пауках приятно и долго всматривался в белое мерцание паутинных башен, взобравшихся по опорам линии электропередачи до гроздей керамических изоляторов. «Вот откуда утечка на линии?» — подумал он. «Паутина проводит ток в землю!» Ни одно движение не нарушало мертвой неподвижности леса и паутинного царства —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 Неслышимое ворчание сторожа втянулось в лес. Ощущение взгляда со стороны прошло. Костров вытер холодный пот со лба и ускорил шаг. Вечерело, когда он, закончив разведку, подходил к палаткам. Откуда-то из-за кустов доносилось бормотание мотора, и Костров понял, что вернулся начальник отдела. Ивашура приехал не один. Вместе с ним на зелёной синей полосой Уазике прибыл невысокий, худой майор милиции с двумя молодыми людьми в штатском. Они действовали расторопно, записали рассказ госпоряна на диктофон, и Рузаев, свыкшийся с ролью проводника, увёл их в лес. Только недолго крикнул им вслед Ивашура. Скорость темнеет.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 Для этого нужен удар силой в пару сотен килограммов, если не больше. И я сомневаюсь, пробормотал Костров, разве можно сплющить в фотоаппарат от траву или кусты? Маловато, вздохнул Ивашура. Маловато мы еще узнали больше сомнений, чем знаний. Знание это сомнения, оставшиеся неопровергнутыми.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 консервы, малосольные огурцы, привезенные Ивашурой, сгущенное молоко. Гаспарян вскипятил чай.